Джек сказал, что они освежевали ее и шкурку поставили на распялку. Она и висела на проволоке вместе со шкурками двух андатор, взятых Роем на том же болоте. Рой уже взялся освежевать норку, которую поймал на Литл Ливер. Сидя на койке, он придерживал коричневого зверька между колен и, осторожно подрезая кожу вдоль лапок, сдирал шкуру, счищая при этом жир. Когда шкурка была снята, Рой натянул ее мехом внутрь на длинную и деревянную рамку. Потом, загоняя в центр рамки и клин, стал ее растягивать, смягчая кожу мылом люкс, который сунул ему в карман Джинни Эндрюс. Рой славился тем, что умел растягивать шкурки лучше всех трапперов муск-оги. Он мог растянуть шкурку среднего бобра до размеров крупного, крупного в большого, а большого в целое одеяло. «Со временем», — сказал ему Джек, — Ты так навостришься, что из ласки растянешь льва. Рой захотал. Но ему почудилось, что Джек шутит неспроста. Он опять подумал, что Джек чего-то не договорил, но, по-видимому, не хочет говорить об этом Призель. Возможность поговорить с Роем наедине представилась Джеку на другой день, когда они вдвоем на челноке совершили небольшой объезд капканов на озере Т. Но Джек опять ничего не сказал. И Рой перестал даже осторожно намекать на его озабоченность. Выяснилось только одно обстоятельство, но Рой знал, что не оно по-настоящему заботило Джека. «Несколько дней назад инспектор отправился в обход», — сказал Джек. «Куда?» «Не знаю. Знаю только, что он ушел из санта «Тоже ищет себе напасти», — сказал Рой. «Да, и, может быть, как раз тут», — сказал Джек. «Ты знаешь, что будет, если он накроет зелы и у тебя в хижине?» «Я всегда могу сказать, что не звал их. Это не поможет», — предостерег Джек. «Тогда тебе крышка». «Не и так крышка», — сказал Рой. «Ни одной шкурки из целого озера». С озера ты они возвратились с пустыми руками. И Джек убедил Роя поохотиться с ним на хребтах возле четырех озер, попутно осматривая капканы и западни, но главным образом выслеживая олени и лоси. «Одного для Джека» другого Рою на зиму про запас. Они ушли на другое же утро и пешком проделали маршрут Роя в обратном направлении, вверх к озеру Пит-Пит и Литл-Ривер, потом к хребтам, к четырём озёрам. Зелы Сен-Клэра они оставили в хижине дождаться возвращения Мэррия, и только очутившись вдали от Зелы и от хижины, Джек открыл наконец Рою то, что все время было у него на уме. Он сказал об этом Рою, когда они взобрались на снежный утес, высочайшую точку владения роя Они стояли там, оглядывая разбегавшиеся во все стороны хребты, лосиные пастбища и недоступные торфяные болотцы Отсюда удобно было высматривать дичь, и они остановились здесь позавтракать. — Карс, я должен сказать тебе, что Энди Адриус вернулся, — сказал Джек. — Энди? — переспросил Рой. — О, черт! Он появился неделю назад, — добавил Джек. А где он объявился? У Джинни, к ней пришел. И он был там, когда ты уходил. Джек кивнул. Похоже на то. Рой долго не мог выговорить ни слова, — молчал и Джек. Джек не раз прикидывал, стоит ли вообще говорить об этом Рою. Но знал, что рано или поздно Рой все равно узнает, и сидел как на иголках, боясь, что Зел Сен-Клэр скажет об этом первым. Джек не хотел, чтобы Рой узнал это от Сан-Клэра, потому что понимал, какой выбор предстоит Рою. Ему и без того угрожала потеря родного дома, необходимость покинуть лес и фермерствовать, уверенность в том, что охота для него кончилась, а теперь он мог потерять свою персофону. Джек знал так, что для Роя возможны два решения. Во-первых, пересидев зиму здесь, он мог на будущий год уйти на север, получить там новый участок. Именно этого хотел Джек для своего старого друга, но он знал, как мало на это шансов. Теперь, когда Энди вернулся, когда Сэм не оставлял своего намерения бросить ферму, когда Рой особенно остро ощущал гнет леса, вероятнее было, что он не углубится в глушь, оставляя позади себя такую неразбериху. Не в пример Джинни Джек знал, что Рой не уйдет в глушь, если некуда ему будет вернуться. Теперь Рой лишался сразу своих обеих опор, и другое возможное для него решение было уйти с Зелом и Мэрием в заповедник с риском, что, вероятнее всего, его поймают, отнимут разрешение и угоди, и этим погубит его самого. Это была одна из причин, почему Джек старался увести Роя от сан и мэры Джек надеялся, что к тому времени, как Рой вернется в хижину, Зелл и Мэри будут уже далеко. И он твердо решил, как можно дольше удерживать Роя от возвращения в хижину. — Значит, Энди все-таки вернулся, — спокойно сказал Рой. — Ну что ж, он вытряхнул чайные опивки в огонь костра. Джек затоптал огонь и собрался идти дальше. — Ну как, Энди? — медленно спросил Рой. — Потолстел. «Сказал Джек. Он был в армии. Должно быть, без гроша?» «Да нет. Я видел, в баре он заказывал выпивку для Сэма. Он сам теперь, по-моему, пристрасился к бутылке». «Что-нибудь говорил?» «Джек понимал, о чем спрашивает, Рой. Нет ничего. И собирается остаться? Не могу сказать, ты же знаешь, Энди». «Он останется, — сказал Рой. Во всяком случае, до моего возвращения». Зная Энди, Рой был изумлен тем, что тот не явился прямо к нему в лес, чтобы объясниться. Энди всегда действовал на пролом, по а атакуя любое затруднение, вслепую и об стенку лбом. «Как ты думаешь, придет он в лес?» — спросил Рой Джека. «Не знаю», — сказал Джек. «Я говорил ему, что тебя со дня на день ждут обратно в сан -Тейлен». Джек сделал все, чтобы предотвратить появление Эндрюса здесь, в лесу. Но Джек не сомневался, что когда Эндрюс поймет истинный смысл деловых отношений Роя с Джинни, первая же волна необузданного гнева непременно приведет его сюда. Рой больше ничего не спрашивал, и они продолжали выслеживать олень. Им попалось на снегу много оленьих следов, но ни одного оленя они так не увидели. Ночь они провели в Хибарке у четырех озер, а потом возобновили охоту, попутно осматривая капканы из-за рой. Рой обнаружил еще одного бобра и рысь в западне, так что теперь ему приходилось тащить на спине большой груз. Они пошли по снеговым хребтам к озеру Т и по направлению к дому, расходя, чтобы захватить обычные оленьи тропы, и вновь встречаясь в условных местах. «Хочешь, медведя?» — спросил Рой, когда они встретились у большого завала горных валунов, окруженных хвойной порослю. А где он? Рой показал вниз. — Присмотрись, вам к тем скалам. Медведь, большущий бурый уволень, показался почти в то же мгновение и то в припрыжку, то шагом, шлепая большими вихляющимися лапами по твердому снегу, двинулся прямо к молодой пихте. Дойдя до ствола, он, стоя на задних лапах, вытянулся во весь рост и царапнул дерево когтями так высоко, как только мог дотянуться. Потом он хрюкнул и свирепок куснул ствол. «Должно быть, он показывает этим другим медведям, какой он большой», — сказал Джек. иначе, как решил помериться ростом с подругой или соперником?» «Не знаю», — сказал Рой, только самки поступают точно так же». «Никогда не видел, чтобы они так грызли ствол», — сказал Джек. «Это что?» «А я видел, как один такой мишка усел сверху на молодой дубок и запрыгал на нем, как на лошади». Они могли тихо переговариваться, потому что были много выше и за ветром. «Ты обрати внимание, какой он жирный. Он совсем приготовился залечь на зиму. Это плохой знак, Джек. Они так рано ложатся в берлогу, только если дичи становится мало». Они смотрели, как медведь принюхивается к вету. «Так что же, хочешь его?» — снова спросил Рой. «Слишком много хлопот», — ответил Джек. Рой приложился. Ему доводилось стрелять медведей, когда он нуждался в их шкуре или мясе. Но теперь, когда в этих местах их становилось все меньше, ему вовсе не хотелось убивать зверь. Однако был момент, когда подавленный Но яростный протест против судьбы заглушил в нем лучшие побуждения. Он ненавидел сейчас Эндрюса и прицелился в медведя. Но а самая тяга к жестокости вызвала отвращение к ней, и он перевел мушку на ствол пихты. «Смотри, как он сейчас прыгнет», — сказал Рой. Он попал в ствол возле самого медведя, и от колотой пули щепка случайно ударил медведя по носу. Медведь замахал перед собой большими плоскостопыми лапами, словно отмахивался от мух или пчел, потом снова свирепо куснул дерево и пустился на утёк. А Рой вслед ему крикнул, «Заметай следы, уволень, а не то я из тебя шкуру сдеру». Джек и Рой громко хохотали, глядя, как он улепетывает. «Ты когда-нибудь видел, как они нападают на улей?» — спросил Рой. «Точь в точь, как скунсы, лезут прямо на Рой и расшвыривают пчел так что те в него впиваются». Они увязают в шкуре, а Мишка сидит, знай, обирает их и ест. Снова посмеялись. И Джек понимал, что для Роя это сейчас хорошо. Дай только время, и лес все вылечит. Они продолжали путь вместе до самого озера Т. У озера они снова разошлись. И Рой скоро присел отдохнуть на скалистом склоне, откуда снег был начисто сдут. Здесь было ветрено. Но ему нравилось сидеть именно на этом хребте, потому что отсюда, на севером, было видно далеко за пределы его угодий, а на юг, за озером Т море лесных верхушек тянулось до самого Санта-Эллина. Он смотрел вниз на черную воду озера в снеговой оторочке, и вдруг услышал самолет. Он наблюдал, как самолет медленно летит над низкими серыми облаками. Крошечное существо — с лапами утки и крыльями малиновки. Машина сделала круг над озером, потом взяла курс на запад и стала планировать. Рой поднялся на ноги. иначе, как один из этих маленьких гидропланов», — сказал он встревоженно. Тревога его возросла, когда он понял, что самолет большими бесшумными кругами идет на снижение к озеру Пит-Пит. «Джек!» — позвал Рой. «Где ты, Джек?» — ответа не было. «Джек!» — снова позвал он. Наконец появился запыхавшийся Джек. «Черт возьми! А я только было выследил лося!» — сказал он. «Мне кажется, я загнал его в тот конец рощи. И чего нужно лосю на такой высоте?» Джек говорил шепотом, возбужденный своим открытием, гораздо больше, чем рой. «А у тебя что?» «Ты погляди-ка на этот аэроплан!» — сказал рой. Смотря только что показался снова. «Он сядет на озеро Пит-Пит!» — сказал рой. Если Зэл и Сахаты сейчас в хижине, они не увидят и не услышат его. Похоже на то, что инспектор подкрадывается ко мне из-за угла. Раздобыл одну из машин лесной охраны. Смотри туда, на озеро Пит-Пит. Видишь, он же планирует. Все равно слишком далеко, чтобы добраться до хижины раньше их, сказал Джек. Ты не успеешь предупредить? Рой стоял, глядя вниз на озеро Т. Ветер прибивал к берегу островки рыхлого снега, и хотя под ними кое-где поблескивал ледок, озеро еще не совсем замерзло. «На восточном конце у меня остался большой челнок», — сказал Рой. «Я спрятал его там, когда переправился к индейцу Бобу. Если я сейчас быстро спущусь вниз, я могу кое-что выжить из этого челнока и приплыть к хижине раньше, чем они туда доберутся. Но тебе придется поднажать на озере Т, чтобы обогнать их». — Да, поднажать придется, — сказал Джек, — но ты иди, и скорей. Сахат и Зэл, должно быть счет там, и ничего не подозревают. Если инспектор накроет их, всем вам крышка. Скорей, Рой. Но Рой уже мчался вниз по склону, к видневшейся далеко внизу в воде. Свою ношу он сбросил рядом с Джеком и теперь взрывал рыхлый снег, бороздя его на крутом длинном склоне. Джек не мог понять, как-то ему удается удерживаться на ногах, хоть он спускался так быстро. Но Рой умудрялся сохранять над самой землей центр тяжести своего коренастого увесистого тела и благополучно скатился вниз к воде. Возле того места, где он спрятал челнок, вода уже крепко замерзла, и пришлось волочить сволочить челнок по предательскому льду к кромке чистой воды. Когда лед начал трескаться под ногой, Он вскочил в челнок, вывел ее из мелких льдин и начал грести. К этому времени он уже взмок и выбился из сил, но руки его сами собой погружали, желтое весло, в холодную воду. Там, где она была свободна от льда, он быстро скользил вперед, но где шелковистый ледок уже подернул поверхность, ему приходилось нажимать, и тогда слышались хрупкие звуки ледяных кристалликов, ломавшихся под носом челнока при каждом ударе весла. Он понял, что подвигается слишком медленно. Выбрав ближайшую от он свернул к берегу, быстро выпрыгнул из челнока и сломил сухую елку, мертвую и бурую, но еще сохранившую хвою. У него не было с собой топора, чтобы срубить свежее дерево, и поэтому он закрепил сухую ель между распорками, привязал ее ременными уключенными, а потом снова стал на колено и пустился в путь. Ветер ударил в густую поверхность ели, достигавшей 12 футов, и челнок сразу прибавил ходу. При попутном порывистом ветре он несся теперь с такой быстротой, что под тяжестью ели едва не зачерпывал вскипавшую под его носом воду. Даже на подмерзших участках он расталкивал тонкие льдины и не сбавлял скорости. Рою удалось обойти крепче всего замерзшие участки. Но по временам, когда лед со скрежетом скользил по окрашенному брезенту бортов, ему казалось, что челнок спорот. Чем ближе подплывал он к дому, тем больше помогал ему ветер. И, подгребая, чтобы поймать его порывы, или проталкивая челнок через ледяную пленку, Рой уже начинал надеяться, что поспеет вовремя. Он с такой быстротой несся к скалистому причалу, что ему пришлось бросить весло, и попытаться удержать челнок, отвязав ель. Потом сверхчеловеческим усилием он поднял ее с и, сохраняя равновесие при резких порывах ветра, вывел ствол за борт и метнул в сторону, как дротик. Это ему удалось, но челнок едва не опрокинулся и зачерпнул столько воды, что одно весло уплыло. Рой едва успел подхватить другое, и, кое-как затормозив, разогнавшийся челнок ослабил удар скалу. Но он опоздал. Рядом с Зелом Сан-Клэром там уже стояли двое мужчин. Глава восьмая. «Это Рой Макнейр», — сказал Зел незнакомому мужчину. Рой уже разглядел, что ни один из них не был инспектором. «Здравствуйте», — сказали они Рою. Рой ничего не ответил. Он еще не мог отдышаться после отчаянного напряжения. Он знал, что это представители каких-то властей. Он безошибочно определил это по их говору и манерам, как бы дружелюбно и непринужденно они себя не вели. Один был грузный толстяк с проницательными глазами и уверенной линией рта, другой был молодой блондин среднего роста. Они были одеты по охотничьему, в красные куртки и кепки, оба в высоких охотничьих сапогах и кожаных перчатках. Типичные должностные лица, только неизвестные должности. Рой подумал, уж не лесники ли это, во всяком случае, не пушные инспектора. «Меня зовут Берг», — сказал приземистый. Он говорил решительно, почти резко, не спуская живых глаз из лица Роя. «Это Лосон, сказал он по молодого блондина. «Мы работники по охране пушных и рыбных ресурсов». Рой никогда не слыхал про таких. «Вы инспектора?» — смело спросил он. «Биологи», — сказал Берг. Он заметил испуг Роя. Он едва улыбнулся, но глаза его хохотали удачной шутки. «Инспектора!» — повторил он. «Нет, ничего общего с инспекторами!» Лосон тоже понял ситуацию и рассмеялся, откинув назад голову. «Мы вас встревожили!» — сказал Лосон, проводя рукой по длинным светлым волосам. Он все еще смеялся прямо в лицо Рою. «Мы отдел управления по заповедникам. Ничего общего с инспекцией или контролем, только охрана. Рой держался на «Можно нам у вас переночевать?» спросил Берг. «У нас есть спальные мешки, и спать мы будем на полу». «Располагайтесь», — сказал Рой. «Ничего больше им не предлагай и все еще сомневаюсь». «А зачем-то вы попали на озеро Пит-Пит?» «Озеро? Пит-Пит?» повторил Берг, как бы вслушиваясь в это название. «Это единственная в этих местах годная посадка на воду», сказал Лосон. В озеро впадает несколько речек, и они отжали плавучий лед. Но у берега его все-таки слишком много, так что я сел несколько дальше. Вы удовлетворены?» Он спрашивал Роя как гость хозяина, и за этим не крылось никакого подвоха. Рой сказал, что все в порядке. Он только удивлен был, почему они не сели поближе к хижине. А потом Рой опять засомневался. откуда вы обо мне узнали?» — спросил он как можно небрежнее. «Мы знали только, что где-то поблизости должна быть охотничья хижина», — сказал Берг, едва уместил свое грузное тело у печки. «Мы облетели весь Музкогихи, нам надо было где-нибудь спуститься на ночлег. А ваша хижина нанесена на карту», — добавил Лосон. Они явно старались рассеять подозрения Роя, и Рой видел, что они делают это старательно и терпеливо, но ему этого было мало. А есть еще кто-нибудь с вами? спросил он, подкладывая дров в печку. Нет, нас только двое, сказал ему блондин. Наша машина поднимает только двоих, и то она тяжело осадится на воду. Рой верил им, но знал, что их появление грозит всякими непредвиденными последствиями. Чего это их сюда занесло? Чего понадобилось этим биологам в такой глуши? Рою не совсем ясно было, чем вообще занимаются биологи он знал, что эта работа весьма специальная, очень сложная. Они, конечно, образованные люди, но не новички в лесу. Надо с ним посторожней. Это связано с Сахатом и заповедником не иначе. «Ну что ж, поспели прямо к ужину», — сказал он. Это были его первые дружелюбные слова. Он заметил, что они переглянулись словно с облегчением. Несмотря на его подозрения, они нравились Рою, как часто нравились люди с первого взгляда. Они были очень разные, но ясно было видно одно, что они хорошо друг друга понимают, и что их соединяет настоящая дружба. А Рою нравилось, когда один человек понимает другого, когда друг друга понимают все люди, связанные общим делом. «Вы, как видно, неслись по озеру на всех парусах», — сказал Берк Рою. Рой все еще тяжело дышал, отирая пот с лица кепкой. Куркон себя сбросил, чтобы немного остынуть в тёплой хижине. «Тяжело должно быть грести в челноке», — добавил Берг. «Я старался идти вровень с ветром», — сказал Рой. Берг внимательно посмотрел на Роя, и тот понял, что эти слова понравились приземистому биологу. Рою казалось, что этот человек быстро схватывает и понимает мысли и чувства других, и сковность Роя постепенно проходила. «Вы, специалисты, должна быть, проголодались», — сказал он им. «Да мы не прочь соорудить для всех жаркое», — ответил Барк. «Если у вас найдется кастрюля достаточной величины, я сейчас же приму за дело, не возражаете». Опять Троя оценил это искреннее предложение. «Он не возражает, если они займутся ужином». С их стороны это было вежливо. Они, должно быть, знали, как следует вести себя в чужой хижине и как вел бы себя в таких обстоятельствах захожий охотник». Настороженный строй еще ослабил. И он вышел поискать Зела сан который исчез, как только появился Рой. Зелу он нашел у причала, он вылавливал уплывшее весло Рою. Идем к ним, Зел сказал Рой, они ничего себе, парни. Рой, сказал Зел, погляди-ка. Рой посмотрел, куда указывал палец Зела, а указывал он на два кола которые торчали из воды маленькой бухточки, начинавшейся у скалистого причала. Это были коварные колья рыболовной сети, той сети, которая снабжала роя щурятами и щуками для наживки и для еды. Во время долгой отлучки на четырех озерах или на зеленых озерках он забыл затопить ее на зиму. Вот она стояла на виду, и присутствие ее было очевидно для всякого человека, чтобы либо смыслившего в рыбной ловле. — Ловля сетью или любыми другими способами, кроме удочки или спиннинга, строго воспрещается, — сказал Рой. — Вот что говорил закон. И хотя это было не бог весь какое нарушение, которое в обычное время сошло бы с рук, теперь обнаруженная сеть могла иметь серьезные последствия. — Пойдем-ка затопим ее, Зел, — сказал Рой. Они уже спускали челнок на воду, когда... Из хижины вышел Лоссон целой охапкой каких-то приборов. «Вы мне позволите ненадолго воспользоваться вашим челноком?» — спросил он Роя. Рой не ответил. «Всего несколько глубинных проб», — объяснил Лосон и поднял на вытянутой руке какой-то полотняный конус с медным цилиндрическим наконечником. «Только тут вот рядом», — добавил он в ответ на недоверчивый взгляд Роя. Рой уступил ему челнок и стал следить, как он искусно гребет вдоль берега. Лоссон сначала осмотрел озерные отмели, потом выбрал место и пригреб к берегу. Различными совками, черпаками и приборами он взял в бутылочке пробы воды, ила, наносов, потом переправился на другой берег озера. Уже стемнело, и наблюдать за ним значило только привлекать внимание. Рой махнул на него рукой и повел и обратно в хижину, помочь другому биологу готовить жаркой. А Берг, сняв куртку и сапоги, и обувшись в удобные мокасины, уже стоял над самой большой кастрюлей Роя, стирая в ней жир и масло. Он принес сюда свой провиант, и на полу возле двери сложно были бобр, андатра, заяц и куропатка. «Это из образцов, что мы сегодня набрали», — сказал он. То, что нам пригодится, я оставил, а эти пойдут в котел. Для настоящего охотничьего жаркого не хватает еще белки. «Вы что, этого бобра пустите в котел?» — спросил Рой. «Разумеется. А вы возражаете?» «Валяйте», — сказал Рой, — еще не совсем доверяя, потому что этот специалист может изготовить жаркое из бобра, андатры и белки. «Так вам действительно нужна белка?» Недоверчиво спросил Рой, желая посмотреть, как этот профессор будет готовить жаркое из белки. А вы можете раздобыть белку. Есть у вас 22 калиберная, спросил Рой. Есть у лосона она сейчас у вас под койкой. Рой достал винтовку и вышел из хижины, чувствуя, что Берка все это радует. Рой еще раз сказал себе, что эти люди определенно завоевывают его доверие. Завоевывают обращаясь с ним как с равным, держа себя как братья лесовики, почти как братья охотники. Он знал, что на это есть свои причины, и хотя помимо воли поддавался их дружескому обращению, все же недоверчиво спрашивал себя, зачем им понадобилось его доверие? Все-таки, какова бы ни была их профессия, они представители власти. Через несколько минут, рой уже подстрелил красную белку, сняв ее с соснового сука, откуда она верещала на него своего друга и недруг. Когда он возвращался к хижине, он встретил на поднимавшегося от озера. Челнок был вытащен из воды и стоял перевернутый на причальной скале. Все правильно, все сделано, как надо. В хижине лосон предъявил порядочную рыбину. «Видите, что я нашел тут Кевин?» — сказал он Берку. — Бог мой, здесь черный окун, Уилл! — воскликнул Берг. — Где вы его раздобыли? — Да здесь, в сетях, Роя, — сказал тот. — Вот не думал, что мы обнаружим черного окуня в озерах Муск-Оги. Рой только ждал слов осуждения за сеть. Но Берг посмотрел на него, так будто это еще его пуще позабавило. — Ну, как раздобыли белку? — спросил он Роя. Рой поднял белку, держа ее за хвост. Когда я обмерю этого типа, — сказал Лоссон про окуня, — вы можете приобщить его ко всему прочему. Став на колени, он растянул окуня на разосланной на полу газете, смерил и внимательно осмотрел его. — Кстати, — как бы невзначай сказал он Рою, не поднимая глаз от окуня, — я затопил вашу сеть на тот случай, если кто-нибудь сюда завернет и ею поинтересуется, так ведь? Рой помедлился ответом. Потом усмехнулся. Казалось, он вот-вот захохочет. Зел Сен-Клэр смотрел на Роя пылкими глазами кельта, осуждая эту немую сцену, в которой выдержка подавляла у этих англосаксов и юмор, и задор. Как охотник, хотя сейчас и лишённый права охоты, Зел достаточно ясно понимал ситуацию, чтобы не вмешаться в игру Роя, но это стоило ему немалых усилий. А сети Рой больше ничего не сказал, ни извинения, ни шутки. Ведь он понял, наконец, что это за люди. И скоро раздался его громкий хохот, а потом захохотал и блондин лосом. Даже Берку усмехнулся, свежую бобра, и глаза его поблескивали от острого чувства удовольствия. — Чем, собственно, вы занимаетесь, друзья? — спросил Рой. Он наблюдал за Берком, как он на пороге, Обдирал и обскребывал бобра прием настоящего охотника. Лосом все еще не поднимался с пола. Сидя у печки, он решительными движениями рассекал окуня, продолжая измерять отдельные его части, потом выпотрошил его и желудок положил в банку. Эти люди знали свое дело. Это пленяло Рой. «А мы просто бродим по всяким местам и смотрим, как живется дичь и рыбе», — сказал Берг. Лосон, он их теолог». Барк указал через плечо сточенным, охотящим ножом. При этом он посмотрел на Роя, чтобы убедиться, понравилось ли ему это слово, и Рой понял, что оно для него и предназначено. Он специалист по рыбам, пояснил Барк. А вы? спросил Рой. А я зоолог, сказал Барк. Значит, специалист по дичи. совершенно, наверное. Что ж вы делаете здесь, в муску Оги? спросил Зел Сан-Кларк. «Смотрим, как здесь живется дичи и рыби, повторил Берг. Лосон посмотрел на Сан-Клэра и понял, что надо успокоить и француза. «Вам, друзья, нечего опасаться», — сказал он. «Мы в самом деле ничего общего с инспектором не имеем». «Вы англичанин?» — спросил Рой у Лосона. «Да вроде как полуангличанин», — ответил блондин. Говор его только отчасти напоминал английский. В остальном... Он, насколько мог судить Рой, говорил, как канадец. Он сильно отличался от своего старшего спутника. Во всем, что Берг наблюдал со стороны, Лосон принимал живейшее участие. Берг все знал, но Рой догадывался, что Лосон способен все почувствовать. И наружностью, и поступками Лосон показывал, что ему нравится жить, и за это Рой принимал его, как принимал его откровенный мальчишский смех. Чем-то этот смех даже был чрезмерен. Берг был менее склонен смеяться. Он скорее смешил других, чему-то про себя улыбаясь. Это был человек, вызывавший восхищение. И Рой видел, что младший спутник отдавал ему должное. «Ну вот с этим готово», — сказал Берг и бросил лампти бобрового филе в кастрюлю. «Теперь возьмемся за крысу». Все пошло в дело. Андатра, заяц, куропатка, окунь и последний маленькая красная белка. Он отбирал только лучшие куски, но и так кастрюля была полна доверху мясом и приправой из цельных картофелин, лука, моркови и пучка душистых трав. «А жаркое будет жирное», — сказал Рой. «Надо же нагуливать жирок на зиму», — сказал Берг, похлопывая себя по животу. Так мог бы сказать сам Рой, это еще усилило его доверие. Но он все же недоумевал, что, собственно, им от меня нужно. Где-то в глубине все еще гнездилось сомнение, как бы они ему не нравились, и он искал ключа к загадке, что им от меня надо. Он так и не нашел ответа до того самого времени, когда дверь хижина распахнулась, и с темноты в нее вошел Джек Бертон. Он был запорошен свежим снежком, его худые щеки разгорелись и вспухли, он сгибался под двойной тяжестью своих вещей и тюка Роя. Фермер Джек пробил китропу. «Это твой тюк пробил мне спину», — сказал Джек. «Взял-то того лося? спросил Рой. «Нет». Джек посмотрел на незнакомцев, на прямой вопрос Роя, сразу внес атмосферу доверия. Собственно говоря, Бертону нечего было скрывать, у него ведь было разрешение на отстрел лось и олень. — Лоси я завтра непременно возьму, — сказал Джек Рою. Он отбился от стада на верхнем выпасе. Там я приметил оленя. Гости слушали, но молчали. Рой сказал. — Это пара специалистов по дичи и рыбе, Джек. Он сказал так, чтобы позабавить Берка. Это объясняло их появление для Джека. Но вместо того, чтобы ввязываться в дальнейшую словесную игру с Берком, Рой вдруг приуныл. Джек почувствовал эту быструю переменную настроения Роя и удивился ей. Он не догадывался, что в глубине души Роя по-прежнему терзали затаенные мысли о Бенди и Сэми, о Сент-Эллене и о Джинне. Теперь все они выплыли наружу. Словно это Джек принес их с собой, и словно сам Энди появился вместе с Джеком. Приход незнакомых людей на некоторое время отвлек Роя и дал ему забыться, но Джек спугнул его дыханием санта Джек скоро понял, что на Роя снова напала тоска. В таком настроении Рой бывал слаб и безрассуден. Зал уже здесь, мэр вот-вот появится, значит, все еще есть и опасность, что они уговорят Роя идти с ними в заповедник. Единственной доступной Джеку контрмерой было затянуть Роя опять в лес. Начал он с разговора о лосях. «Знаешь, Рой, — сказал Джек, — я слышал, как этот лось наверху на хребте два раза позвал, как теленок, будто ждал, что ему ответит. Слишком поздно для лося, — безучастно отозвался Рой. «Да говорю я тебе, что слышал, — настаивал Джек. «Ну, коли слышал, значит, звал, — заключил Рой. Но тут разговор о лосе подхватил лосом. «И в самом деле в этом году как будто мало лосей, — сказал он Рой. как на вашем участке». Маловато, — сказал Рой, — всего становится мало. Джеку, собственно, не это было нужно, но посетителям явно чего-то было нужно от Роя. Они подхватили эту тему и стали расспрашивать Роя о дичи, об охоте, но без особенного успеха. Рой ел жарко и отвечал неохотно. Наконец Берг перевел разговор с состоянием дичи на ее привычке. Медленно и постепенно он втягивал в этот разговор и роя. Мало-помалу расшевеливал его в эрк, то шуткой, то поддразниванием, и все дальше вовлекал его в русло разговора. В нем принял участие маленький Зел Сен клэр и как раз Зел перевесил чашку весов. Он лежал на койке роя, и от сытости даже не казался таким хил. «Странное дело», — говорил он глядя черными глазами на бобровые шкурки у себя над головой. «Странное дело. Как одни животные держатся одной самки, а другим будто все равно, лишь бы урвать свое, где придется. В лесу нет такого зверя, который бы держался одной самки», — заявил Рой. «А бобер?» — возразил Зел. «Хитрый бобришка вовсе не такой примерный семенин, как это обычно полагают», — сказал Рой. «Он держится одной самки» настаивал Зел. «Он выбирает себе подругу, строит хатку и заботится о подруге и детенышах», сказал Рой. «Но кроме того, по ночам он уходит искать других самок. Не случалось ловить старых самцов на месте встреч, куда они приходили искать чужих самок. Тоже из Кунс. Свою самку он оставляет в норе и идет охотиться за другой. Так ведь, мистер Барк?» спросил Рой. «Совершенно верно», — сказал Барк. «Я вам больше могу рассказать. Такого вы, наверное, не видели», — продолжал Рой. Он помешивал в печке дрова. Джек, наблюдая за ним, несколько успокоился. «В Калифорнии я видел холостого бобра. Да, старого холостяка, который построил себе хату и жил в ней один. Хотите, верьте, хотите, нет, мистер Барк». «Чего не бывает в Калифорнии», — согласился Барк. «Да ты никогда не был в Калифорнии!» — сказал Зел Рою. Тот пренебрег замечанием Зелы. «Или возьмите норку там, на западе. Из всей наживки признают только крутое яйцо. А если не сервируешь ей крутых яиц, она отправляется на берег океана и... преспокойно дожидается, пока он выкинет ей рыбу на обед. Вот от места!» — сказал Рой. «Даже Бобер способен облениться!» Без крайней нужды и запруды не построит. Разучился прокладывать протоки. Живет себе рядом с фермерами и обгладывает фруктовые деревья. Есть у него там летние нора, зимние нора, и все. Да, бобер в Калифорнии живет припеваючи. Все посмеялись, и Рой громче других. «Разве не так, мистер Берг?» — сказал Рой. «Да когда ж ты был в Калифорнии?» — допытывался зал. «Расставлял там однажды капканы». — сказал Рой. — Золотая это была ловля. Джек часто слышал рассказ о калифорнийской ловле Роя, но так не мог решить, верить этому или нет. Единственный раз, когда Рой надолго отлучался из Санта элена было тяжелое время кризиса начала 30-х годов. Тогда Рой исчез на целых полтора года. Конечно, он мог быть и в Калифорнии, хотя Джек подозревал, что Рой попросту работал на ферме где-нибудь в Мичигане. Но он был слишком горд, чтобы признаться в этом. «Вот я расскажу вам, что видел в одной бобровой хатке», — сказал Рой. «Где, в Калифорнии?» — недоверчиво спросил Зел. «Нет, здесь, на четырех озерах, несколько лет назад», — ответил Рой. «Я набрел как-то на заре на бобровую хатку». И нашел в ней старого бобра, который храпел во все завертки. Рой сказал так серьезно, что все поверили ему, хотя рассмеялись. Так, разговор попал в намеченное Берком русло. Он вылился в диалог между Берком и Роем, из которого Берк так и так выуживал все, что ему требовалось. Рой упивался своими лесными былями. Этого только и хотелось, Джеку. Рой сидел на ларе у окна, жевал свою жвачку, принц. Альберт хлопал себя по коленям, дойдя до чего-нибудь особенного забавляющего, напускал на себя серьезный вид, когда надовал быть серьезным, но в сущности его слова были обращены к Барку. Рой как бы призывал его своим авторитетом оспорить их достоверность, нарочно мешая выдумку с правдой серьезной шуткой, чтобы вызвать Барка на спор, и тогда как следует с ним поспорить. Но Барк только спрашивал и слушал. Иногда дело доходило до явных нелепостей. «Видели вы когда-нибудь лису?» лесу, с серьезным видом спрашивал Рой у Берка. «Как она влезает в озеро, зажав в зубах ветку, и ждет, пока все паразиты не соберутся на ветку, а потом выпускает ее из зубов, а сама плывет к берегу». Заговорив о лисе, Рой рассказал, как лиса, преследуя зайца, идет за ним след вслед, как лиса балансирует хвостом на бегу, Исчерпав рассказы о Алисе, он пришел на рысь. Как неуклюже она преследует зайца, прыгая, увязая в снегу, вместо того, чтобы скользить по нему, как на лыжах. «Знаете, рысь охотится за добычей по большому кругу, как траппер по цепи капканов», — говорил он Берку. «И знаете, она при этом пользуется человеческой тропой», — Берка на это промолчал. За рысью пришел черед медведя. «Медведь убивает, — говорил Рой, — только когда не может иным путем добыть себе пищу. Подобно всем большим животным, он охотно жил бы в мире. Вы знаете, он готов отступить при встрече с кунцем. Вы знаете, он делится с кунцем своей добычей. Или вот норка. Однажды, — сказал Рой, — я раскопал ее на рух, которая была сплошь набита лягушками, аккуратно сложными, одна к одной, как сардин, или вот лось». «Лоси нельзя утопить, и даже застрелишь его на глубоком месте. Или вот рысь. Знаете, попав в воду, она плывет непременно по прямой, или олень. Замечали вы когда-нибудь, как олень совершенно без всякой причины вдруг снимается с пастбища и вихрем несется напролом сквозь заросли, а потом опять, как ни в чем не бывало, начинает щипать траву. Рассказом роя не было конца. Но Берка они увлекали не меньше, чем самого Роя, и он охотно делился с Роем своим знанием лесных зверей, знанием несколько другого рода. Берк рассказывал, что бобр, поев водорослей, расстраивает себе желудок. Он рассказал Рою, что медведь залегает в берлогу из-за недостатка пищи, а не по каком-то инстинкту. Что на несколько месяцев задерживается развитие зародыша медведицы, он начинает быстро развиваться, только Когда она залегает на зиму в теплую берлогу, что полосатый Суслик, этот классический зимовщик, во время зимней спячки избавляет пульс от нормальных трехсот ударов в минуту до четырех. Знания Берка были также безграничны, но он отбирался с того, что ему было известно только лучше, чтобы произвести этим впечатление рой. Он объяснил, как от изобилия или отсутствия зайцы и лемминга. Зависит вся жизнь леса, потому что они являются основной пищей плодоядных Как заяц размножается до какого-то предела А потом по каким-то странным причинам подвергается желудочному заболеванию Истребляющему его почти начисто И тем самым временно задерживает весь цикл лесной жизни впредь до начала нового усиленного размножения Это был наиболее обнаженный пример жизненного процесса в лесу И Рою нравилось, когда ему объясняли его в таких специальных терминах. Берг привел еще пример. Лемминг — маленькая северная мышь, кочует тысячными полчищами, когда размножение становится несоразмерным с доступными пищевыми ресурсами. Лемминг перекочевывает на юг через озера и реки и, наконец, стонет миллионами в реке святого Лаврентия, переплыть которую он не в силах. Берг показал Рою, как наличие или отсутствие этих двух животных определяет судьбу остальной дичи, потому что голодовка распространяется на все виды животных. Лиса и рысь за неимением зайцев вынуждены охотиться на норку, скунса и олень, Волк тоже начинает гонять оленя, даже лося подбирается к дикобразу, а иногда приканчивает и более слабых своих сородичей. Страдают все виды мышей потому что всевозможные хищники усиленно преследуют их и на низшей точке определенного цикла уничтожают почти без остатка. Их судьбу разделяют куропатки, становящиеся основной пищей рыси, лисицы и норки, когда зайцев или мышей остается слишком мало. Нарушенные соотношения заставляют ушастую сову искать замену тому же зайцу и мыши и нападать на более крупных животных. Берк раскрыл перед Роем все течение этого процесса и никогда еще ничто так не захватывало, так не будоражило Роя. Он позволял себе время от времени только рывок к печке, чтобы помешать дрова, или рывок к двери, чтобы сплюнуть через порог накопившуюся во рту жвачку. Слушали и другие, и Джек понимал, что поступил правильно, затеяв все это. Джек сидел на скамье поодаль от огня, положив длинные руки на стол, и время от времени свертывал папиросу. Изредка он вставал и подкручивал керосиновую лампу или тряс за плечо то и дело засыпавшего Зела сан -Клэра, чтобы прекратить его заливистый храп. Потом, когда Берг снова перевел разговор на подобные расспросы о дичи в муску Ги, Джек понял, что надо этим людям трое В частности, что надо трое Берку. Берку надо было получить подробные сведения о дичи на участке Роя, сведения, которых он не добился бы, не завоевав предварительные водовеи. Берк терпеливо обрабатывал Роя, пока не уверился, что тот готов рассказать все, что ему нужно узнать. Он задавал Рою точно сформулированные вопросы о следах лось и олень, о направлении протяженности их троп о среднем числе бобров на одну хатку, о точном количестве андатор на болотах. Барк требовал полной картины. Чем питается дичь? Где она по преимуществу водится, особенно норка и лисица? Есть ли в округе волки и в каком количестве? Это были властные, почти резкие вопросы. Но задавал он их так, что Рой невольно отвечал на них честно и точно. Временами Джека пугало, что Рой подведет себя некоторыми из своих ответов. Но Рой, хотя и увлеченный вопросами Берка, не обмолвился ничем, что могло бы выдать его незаконные действия. Да и Берк не настаивал ни на одном рискованном вопросе. Когда Рой готов был слишком явно обнаружить, что знает так много о весенних повадках бобра в его логове и о летних похождениях норки, именно потому что занимался внесезонным ловом, Джек попытался было перевести разговор на другую тему, но Рой нельзя было сбить. В Берке он нашел человека, который знал о дичи, не меньше самого Роя, который любил лес не меньше его, человека, который понимал не только борьбу и равновесие в природе, но и весь процесс лесной жизни. Как и Рой, Берк не привносил в животный мир лесов какие-то, должен или не должен, и не рассматривал зверей только с точки зрения их пользы для человека. Он принимал животный мир таким, каков он есть, и это больше всего остального убедило Рой, что Берг заслуживает доверия. А затем Рой понял, почему Берг захотел снискать его доверие. Берг нуждался в этих сведениях, в этой подробности, и точной картине положения с дичью в муск Оги как человек — жизнь которого прошла в изучении и постижении леса. Это была его работа, его специальность, и как знаток своего дела Рой охотно предоставлял сведения, в которых тот нуждался, даже понимая, что это может послужить материалом для какого-нибудь решения властей о муск-оги. В увлечении Рой не раз был близок к тому, чтобы выдать секрет своего внесезонного лова, но Берк сам тактично оберегал его от такого безрассудства. Затем пришел черед Роя задавать вопросы. Не просто вопросы о дичи, но коренные вопросы о собственном существовании. И Берг был как раз тот человек, который мог разрешить сомнения и опасения Роя. Берг мог дать исчерпывающий и окончательный ответ на вопросы, действительно ли дичь Муск-Оги уходит на север, вернется ли она, кончена ли здесь ловля. Так ли уж охота в Мускоги, как Он твердил себе из года в год. Но не просто было задать такие вопросы. Скажите, для начала, спросил Рой, всегда ли лось и олень жили в Мускоги или они пришли сюда из Штатов? По моим сведениям, сказал Берг, первая белохвостая лань была замечена вблизи Сент-Элина в 1886 году. «А первый лось приблизительно в 1889 и примерно в то же время последний лось был зарегистрирован в штате Нью-Йорк, так что весьма вероятно, что, во всяком случае, лось пришел сюда из штатов, да и олень, вероятно, тоже». «Но как могло случиться?» — спросил Рой, что олень тут стал как будто больше. «Сейчас в Мускуоги оленей больше, чем 20 лет назад. Что же они все еще приходят с юга?» «Сомневаюсь», — сказал Берг. «Поголовье оленей сейчас растет на юге точно так же, как и здесь. Этому способствовало то, что сводят девственные леса. Олень нуждается в пастбище и охотно живет в молодом лесу по вырубкам. Так с по мере сведения леса оленей становится больше». «Тогда почему же становится меньше лося?» «Ну, лось он, житель болот. Он более разборчив в выборе места, Рой». Человеку легче добраться до него, потому он уходит на север все глубже и глубже, куда не ступала нога человека. Он, как и медведь, выжит из таких мест, как мусков Остальная дичь, спросил Рой. Она что, тоже уходит на север? Нет, сказал Берг, сознавая, что его ответы напряженно ждут все эти три охотника, особенно Рой. В Мускуги дичи истребляется или попросту умирает. На севере дичи больше, но не потому, что она приходит из Мускуги. Нет. Мускуги теряет дичь волю природы и охотника. Она не может восполнить потери, а сейчас у нее нет на это шансов. А будут? Берг понимал, почему Рой ждет ответа на эти вопросы. Но, посмотрев на него своим острым взглядом, решил, что ничего не надо утаивать. Нет. «Медленно», — сказал Берг, — «потери невосполнимы. Некоторое время дичь еще протянет, но большинство пушного зверя, такого как бобр и норка, и андатра, будет с каждым годом уменьшаться в числе, пока некоторые из них не вымрут окончательно, а другие станут редкостью. Это неизбежно, если, конечно, правительство не закроет половину муск-оги для охоты и лова, а затем устроит где-нибудь заповедник для бобра и андатры». — А это хотят сделать? — спросил Рой. Берг встал и нервно прошел по хижине, позвякивая в кармане ножом и связкой ключей. — Не знаю, что предпримет правительство, Рой, — сказал он. — Но что-то оно должно предпринять. Оно может закрыть все угоди или только половину. Это я не знаю. А когда? — Берг пожал плечами. — Может быть, на будущий год, а может быть, через год. Но, во всяком случае, Скоро. «Так, значит, охоте в мускоги действительно конец?» — спросил Рой. Решительно сжатые губы на мгновение разжались, подавая колебания Берка. «Мне хотелось бы отрицать это, Рой, ведь вы сами, должно быть, знаете». «Вы специалист», — сказал Рой. «Вам и карты в руки». Берк кивнул. «Вы правы. И, к сожалению, это так». До сих пор у Рою угрожала случайная прихоть природы. Но слова специалиста о том, что охота здесь кончена, придавали этому безболиционность человеческого приговора. С минуту Рой помолчал. Они все молчали. Рой беглым взглядом окинул свою хижину. Потом он захохотал так, как еще никогда не смеялся. — Что ж, значит, всем нам крышка, — сказал он. — Не думаю, — мягко заметил Берг. Не забудьте, что существуют звериные заповедники. Придет время, они спасут охотников. А какой толк от дичи в заповедниках? Рано или поздно охраняемая дичь заповедников размножится и распространится на соседние угодья. Может быть, для ваших мест в этом нет толку, но в конечном счете это единственная надежда для охотников, Рой. Рой это знал, но сейчас в этом не было для него утешения. Он был слишком угнетен крахом мускуги. «Идет процесс, а нам крышка!» Вот и все, что он сказал напоследок. Другие не поняли, но Джек его понял, и это ему не понравилось. Рой снова захохотал коротким злым смешком, и Джек знал, это Рой признает, что Лес и Сантален наконец победили его. Лес, сент и Энди. Глава 9 Утром Джек, Зел и Рой отправились на озеро Пит-Пит, провожая специалистов, улетавших на своем маленьком гидроплане. Пока Зел и Джек помогали Берку грузиться, Рой вместе с Лоссоном снимал с мотора стеганный чехол. «Теперь куда вы направляетесь?» — спросил Рой. «На север?» Лосон поглядел на побелевшие озеро, которое замерзло почти до середины. Даже узенькая черная полоска воды была уже подернута ледяной пленкой. — Нет, — ответил Лосон. надо еще наведаться к индейцу на порогах Уош-Уош. Надеюсь, мне удастся посадить самолет на Айку, если, конечно, она не замерзла. — Потом куда? — осторожно спросил Рой. — сан сент а потом в Торонто. Если мы не поторопимся туда вернуться, нас где-нибудь приморозит. И он носком ткнул в поплавок, на котором стоял. «А что вам нужно от индейца Боба?» «Рыба из его реки», — пояснил Лосон. «Черный окунь, если удастся его раздобыть». «А вы думаете, рыбную ловлю запретят, как и охоту?» — спросил Рой. Лосон, прокручивая винт, кивнул белокурой головой. «Боюсь, что так», — сказал он. «Ну, я понимаю дичь, она уходит», — сказал Рой. «Но почему бы исчезать рыбе в наших озерах, тем более черному окуню?» И ведь никто тут не вылавливает начисто. И непонятно, почему его становится с каждым годом все меньше. Слишком много ила в этих озерах. Слишком густа вода для черного окуня, объяснил Лосон. Пока вокруг были сосновые леса, вода задерживалась в почве, ее. Сохраняли мох и хвоя, впитывая ее, охлаждая и постепенно фильтруя в ручьи через болото. А теперь в этих оголенных порослях Без подлеска вода прямо стекает в озеро, унося с собой много примесей и сохраняя высокую температуру. И саждается на дно, затягивает гнезда окуня его икру. Вот и выводится все меньше и меньше окуня. Такая же картина со щукой. Весь круговорот жизни у рыб нарушен. Для сохранения промысловой рыбы в этих озерах надо на несколько лет запретить лов, чтобы дать ей выправиться. «А индеец Боп и живет, почитай, что одной рыбой», — сказал Рой. «Им это придется не по нутру». «Разумеется», — сказал Лосон, на мгновение почувствовав, как все это печально. «Ну, Рой, надеюсь, мы с вами еще встретимся», — сказал он, протягивая ему руку на прощание. «На будущий год мы вернемся поглядеть, как тут у вас идут дела». Подошел Барк. «Да, мы вернемся». Берг взглянул на Роя и в следующий раз вы уж не трудитесь обгонять на озере ветер. Рой засмеялся, но это была лишь тень его обычного хохота. Лосон взялся за трос и вывел машину на чистую воду. Они залезли в крошечную кабину и уселись рядом. Лосон что-то накачал, подергал за один рычаг, с другой, который взвыл и смолк, потом взвыл снова и, наконец, засосал летучую смесь и заработал как следует. Весь лес откликнулся на металлический голос маленькой машины. Лосон провел ее по водяной дорожке, круто завернул, оторвал от воды и почти мгновенно скрылся за хребтом, оставив за собою странную пустоту и молчание. — Пойду искать этого мошенника, Марроя, сказал Зел и повернул к хижине. Похоже, что он ушел без меня, но я хочу удостоверить сарой. Пойду я, пожалуй, к Скотти и Самсону, погляжу, нет ли его там. Но если там его нет, я отправлю за ним в заповедник».